Глава 18. Главное координация и выбор подходящего момента, объявила Лилиан, восторженно блестя глазами. Наверное, ни один полководец не мог бы вести военную кампанию более решительно, чем Лилиан Боумен. Четыре потенциальные старые девы сидели на задней террасе со стаканами холодного лимонада, делая вид, что заняты пустой болтовней, хотя на самом деле тщательно обдумывали постановку вечернего спектакля. Предлагаю славную прогулку по саду до ужина, чтобы нагулять аппетит, сказала Лилиан. Дейзи да и Зеви согласятся, и мы приведем нашу мать и тетю Флоренс и всякого, с кем в этот момент говорили. Надеюсь, к тому времени, когда мы доберемся до поляны на другом конце грушевого сада, как раз успеем застать тебя инфлаганте ликто с лордом Кенделом. А что это такое? Звучит как-то подозрительно, заметила Дейзи. Сама точно не знаю, призналась Лилиан. Читала как-то в романе, но думаю, именно то, что нужно, чтобы скомпрометировать девушку. Сноска Инфлаганте delicto» — с латыни «на месте преступления» с поличным. Она была ответила притворным смехом, искренне жалея, что, в отличие от сестер, не может хотя бы чуточку наслаждаться ситуацией. Две недели назад она была бы вне себя от радости, но сейчас что-то было не так. Никакого приятного предвкушения столь долгожданного события, ни волнения, ни облегчения скорее походила на неприятную обязанность, которую придется выполнить. Но она скрывала свои мысли от сестер Боуман, рассчитывавших и замышлявших с искусством опытных конспираторов. Однако Эви, более наблюдательная, чем все они вместе взятые, похоже, распознала истинные эмоции подруги, скрытые за бесстрастной маской. «Ты, ты уверена, что хочешь этого?» — тихо спросила она, глядя на Анабел с искренним сочувствием в голубых глазах. «Тебе совершенно не обязательно на это идти. Мы найдем для себя другого поклонника, если Кендл тебе противен». «На это времени нет», — прошептала Анабел. «Нет, это должен быть Кендл, и только сегодня, пока... пока что», — повторила Эви, недоуменно сведя брови. Солнце играло на ее веснушках так, что они золотой пылью блестели на бархатистой коже. был продолжала молчать. Эви опустила голову и провела пальцем по краю стакана, собирая подслащенные частички лимонной мякоти. Сестры оживленно переговаривались, обсуждая, подходит ли грушевый сад для засады на Кендала. И едва Анабелл подумала, что Эви не собирается продолжать разговор, та едва слышно пробормотала. — Ты знаешь, что мистер Хант прошлой ночью вернулся в Стоуникросс. Откуда ты это знаешь? — кто-то сказал тете Флоренс. Встретив проницательный взгляд Эви, Анабелл невольно подумала, что горе человеку, который сделает роковую ошибку, недооценив Эванджелин Дженнер. «Нет, не слышала», — выдохнула она. Слегка наклонив стакан с лимонадом, Эви всмотрелась в мутноватую жидкость. «Почему он так и не потребовал обещанного поцелуя?» — медленно выговорила она. «После того интереса, который он проявлял к тебе в прошлом». Белл почувствовала, что краснеет, прикусила губу, глазами умоляя Эви не продолжать, и поспешно качнула головой. Понимание тенью прошло по лицу Эви. Анабел начала она, — «ты не будешь возражать, если я не присоединюсь к остальным, чтобы поймать сегодня лорда Кендала. Там и без меня будет достаточно людей. Лилиан наверняка приведет целую толпу ничего не подозревающих свидетелей. Я буду лишней. — Разумеется, — заверила Белл и с лукавой улыбкой спросила. — Этические соображения, Эви? — О, нет, я не ханжа и вполне готова признать, что в равной степени виновата во всем, независимо от того, приду ли сегодня в сад. Я все равно с вами. Только она помедлила, прежде чем едва слышно добавить. «Не думаю, что тебе так уж нужен лорд Кендалл, «Не как мужчина. Не такой, каким является в действительности. И теперь, узнав тебя получше, могу сказать, что не верю, будто этот брак принесет тебе счастье. Почему же?» Резко возразила Анабель, чем привлекла внимание сестер Буеман. Те перестали трещать и с любопытством уставились на нее. Никто не стоит ближе к моему идеалу, чем лорд Кендалл. Он прекрасно тебе подходит, твердо заверила Лилиан. Надеюсь, Эви, ты не пытаешься посеять в ней семена сомнения. Для этого уже слишком поздно. Неужели мы должны пожертвовать абсолютно надежным планом, когда почти добились победы?» Эви немедленно покачала головой, словно уменьшившись на глазах. «Нет, я ничего не пыталась». Она осеклась и бросила на Анабел извиняющийся взгляд. «Ну, конечно, она не пыталась», — бросилась Анабел на защиту подруги, изобразив беспечную улыбку. Лилиан, лучше давай еще раз повторим, что будем делать». Лорд Кендалл оказался на удивление сговорчивым, когда Анабель Пейтон предложила ему незаметно ускользнуть на вечернюю прогулку в саду. На землю уже спускались сумерки, а вместе с ними и сырой туман, окутавший землю. Даже легкий ветерок шевелил ветви деревьев. Гости переодевались к ужину или развлекались картами и болтовней, и в саду почти никого не было. Ни один мужчина не заподозрит, что задумала девушка, приглашая его на прогулку вдвоем в подобных обстоятельствах. Очевидно, предвкушая парочку украденных поцелуев, Кендл позволил Анабел увлечь его в сад за каменную ограду, поросшую вьющимися розами. «И все же нам следовало бы взять с собой кого-то», — заметил он с легкой улыбкой. «Это решительно неприлично, мисс Пейтон». была дарила его улыбкой. Удерем хотя бы на несколько минут. Никто не заметит», — пообещала она. Он с готовностью согласился, и угрызения совести стали почти невыносимыми. Белл чувствовала себя так, словно ведет Агнца на заклание. Кэнгл был славным человеком и не заслуживал такой подлости. Если бы только у нее было больше времени, она позволила бы Роману развиваться своим чередом и получила бы от него искреннее предложение влюбленного человека. Но это был последний уикенд. В понедельник праздник закончится, и нужно завершить дело сейчас. Только бы выполнить самую опасную часть плана, а там все станет легче. Анна Белл, Леди Кэндл, мрачно напомнила она себе. Анна бел леди Кэндл, респектабельная молодая матрона, живущая в мирном обществе Гэмшира, время от времени навещающая Лондон, радостно принимающая брата, приехавшего на каникулы. У Аннабелл, леди Кэндалл, будет с полдюжины светловолосых детишек, парочки из которых придется, подобно отцу, с детства носить очки. И Аннабелл, леди Кэндалл, будет преданной женой, которая остаток жизни посвятит искуплению своего греха и станет искренне раскаиваться в том, что обманом вынудила мужа жениться на ней. Они добрались до поляны за грушевым садом, где стоял каменный столик. Кэндл, остановившись, взглянул на Аннабелл, которая в заученной позе оперлась о край стола. Протянул руку и осмелился коснуться спустившегося на плечо локона, восхищаясь золотистыми переливами в светло-каштановых прядях. «Мисс Пейтон, должно быть, вы заметили, что я отдаю решительное предпочтение вашему обществу». Сердце Аннабелл тревожно забилось где-то высоко в горле, грозя ее задушить. «Я тоже нахожу большое удовольствие в наших беседах и прогулках», — выдавила она. «Как вы прелестны», — прошептал Кендалл, подступая ближе. «Никогда не видел таких синих глаз». Месяц назад Аннабелл не знала бы, куда деваться от счастья. Кэндл добр. Молод, привлекателен, богатый титулован. О, да что с ней такое, черт возьми! Все ее существо запротестовало, когда он нагнулся над ее раскрасневшимся напряженным лицом. Возбужденная, сбитая с толку, она старалась не шевелиться, но прежде чем их губы встретились, с приглушенным стоном отвернулась. На поляне воцарилось молчание. Я. «Испугал вас?» — мягко спросил Кендал, не делая попытки схватить ее. «Как отличаются его манеры от напора Ханта?» «Нет, вовсе нет. Но я не могу пойти на это». Она потерла внезапно занывший лоб, плечи свело судорогой, и когда она заговорила снова, в голосе звучали горечь поражения и отвращение к себе. «Простите, милорд. Вы один из лучших людей, с которыми я имела честь познакомиться, и именно поэтому должна немедленно вас оставить. Нехорошо поощрять ваш интерес, заранее предвидя, что из этого ничего не выйдет». «Почему вы так считаете?» — удивился он, не скрывая недоумения. «Вы меня не знаете», — горько улыбнулась Аннабелл. «Поверьте моему слову». Мы совсем друг другу не подходим. Как бы я ни старалась, все же не смогу удержаться, чтобы не третировать вас. А вы, как благородный человек, не станете возражать, и оба мы будем несчастны. Мисс Пейтон, пробормотал он, пытаясь сообразить, в чем причина такого взрыва: Я никак не возьму в толк. Не уверена, что сама понимаю, в чем дело, но мне ужасно жаль. Я желаю вам добра, милорд. И еще. Тяжело дыша, начала она и неожиданно засмеялась. Желание — вещь опасная, не так ли? С этими словами она покинула поляну, оставив Кэндала в одиночестве.